«Глава 52. А есть если ее не отпустят?» — спросил Брайан. «Отпустят. Это в их интересах», — рассеянно ответила Эбби. Они стояли, облокотившись на капот автомобиля в трех километрах от фермы тилмана и ждали, пока появятся Вонг и Леонора. Мэй согласилась поехать к Отесу и заявить, что лысый мужчина с татуировкой, которого видела девушка, похож на подозреваемого в похищении, и для опознания мисс Крафт должна проехать в участок. Эбби надеялась, что в отсутствии полицейских из Нью-Йорка тилма охотнее пойдет на контакт, поскольку уверен, что представители местной власти у него в кармане. В глубине души Малин разделяла опасения Брайана. Что если Отис скажет девушке, что ехать нельзя? Или она откажется, и представители власти ничего не смогут сделать? Вонг была уверена, что сумеет казаться убедительной и объяснить, что в интересах тилмана поскорее отделаться от нью-йоркских полицейских, а также намекнет, что если леонора опознает лысого мужчину с татуировкой, у копов больше не будет причин держать Карла под арестом. Разумеется, племянник для Утеса важнее, чем какая-то девчонка, которая осмеливается его перебивать. Но вдруг это не так? Если сестра не захочет с нами ехать, мы... «Можем просто увезти ее?» «Нет». В семидесятых была подобная практика. Сектантов похищали, запирали в надежном месте и насильно перепрограммировали. Иногда на это уходило несколько недель. Чаще всего ничего хорошего не получалось. Даже если процесс завершался успешно, человек получал серьезную травму. Я уж не говорю о том, что такие действия незаконны. Леонора должна дать согласие. «Да, но...» «Едут». эби указала на появившуюся из-за поворота машину Вонг. В лобовом стекле отражалось солнце, и Малин прищурилась, пристально всматриваясь. — Сестра с ней! — облегченно выдохнул Брайан. — Верно. Ты готов? — Думаю, да. — Но голос парня звучал неуверенно. — Я ведь не шутил. Леонора меня никогда не слушает. Для нее я просто безмозглый неудачник. Просто убеди ее поговорить со мной. Остальное я беру на себя». Мэй припарковалась на обочине и что-то сказала девушке. Затем вышла из машины, сделала несколько шагов, облокотилась на ствол большого дерева и зажгла сигарету. Эбби подошла к коллеге, получила предложение закурить, но в ответ покачала головой. — Детектив Малин, — сказала вон к скучным голосом. — Надо же! Какое совпадение! Не ожидала вас здесь встретить. эби повернулась и наблюдала за тем, как Брайан подошел к машине, нагнулся и помахал сестре. Девушка смущенно улыбалась, но лейтенант была уверена. Леонора очень рада видеть брата. Что-то ей сказала. Как мы и договаривались, предполагается, что она едет со мной в участок, чтобы посмотреть на фотографии преступников. Когда я прибыла на ферму, мисс Крафт плакала. Плакала? Почему? Понятия не имею. Сектанты возвращались с обеда. Девушка шла одна. Она спрашивала разрешение, чтобы уйти. Да, пошла прямиком к Отесу и задала вопрос. Тот дал согласие и сказал мне, что если Леонора не вернется через несколько часов, он кое-кому позвонит. На девушке Тилман сообщил, что она находится под его защитой. Последние слова Вонг произнесла с несвойственным ей отвращением. Что будешь делать, если Леонора согласится поехать со мной, а тебе поступит очередной звонок разгневанного начальника, который будет интересоваться, куда, черт возьми, подевалась мисс Крафт?» — спросила Эбби, наблюдая за общением брата и сестры. Брайан покачал головой и указал куда-то за плечо. — Скажу, что мы уехали вместе, но примерно на полпути девушка передумала и потребовала, чтобы я ее высадила. Мэй пожала плечами. — Не переживай. Моя карьера не пострадает. — Спасибо, что согласилась. В ответ Эбби увидела натянутую улыбку. — Я делаю это не для тебя, Малин, а для этой девочки. Не хочу, чтобы она кончила как Рут. Леонора вылезла из машины вонг. Вид у нее был обозленный. Брайан поманил Эбби. — Удачи! — пожелала Мэй. Эбби с улыбкой приблизилась к ребятам. — Привет, Леонора. Рада. У вас десять минут. — холодно ответила девушка. — Потом я уеду. Глаза у нее были опухшие. — Похоже, ты плакала, — сказала мален Вас это не касается. Брайан сказал, что вам что-то от меня нужно выкладывать. эби пожала плечами. — Это подождет. Хотела уточнить кое-какие детали по поводу того, что ты видела. В чем причина слез? — Ты почти никогда не плачешь, — вмешался брат девушки, глядя в землю. — Наверное, что ты вправду... — Заткнись, Брайан, — рявкнула Леонора. Ничего серьезного. Недопонимание. — Знаешь, я родилась в религиозной общине, — начала Малин. И была там очень счастлива. Но наш духовный отец испытывал огромный стресс. Иногда ему почти не удавалось поспать. Тогда он грубил, обесцепил пальцы. Начинал отчитывать кого-нибудь прямо во время молитвы. Орал во все горло. Леонора молчала. Однажды... Я зашла туда, куда не должна была. Комнату забыли запереть. Эбигейл решает заглянуть туда. Никто ведь даже не узнает. Она приоткрывает двери видит груды темных пакетов, странные горшки и банки, а еще оружие. Мне казалось, что отец кричал на меня целый час. Еще и на виду у всех. К удивлению Маленко, ее глазам подкатили слезы. Столько времени прошло, а воспоминания до сих пор доставляют страдания. Было ощущение, что весь мир рухнул. Никто после этого со мной не разговаривал и даже не глядел в мою сторону. Брайан Астолбенев смотрел на Эбби. А вот взгляд Леонора говорил о том, что девушке знакомы подобные чувства. Ей пришлось пройти через нечто подобное. Ведь она от Малин поморгала и откашлялась. Как потом сказал мне отец, он просто... перенервничал. Если не считать того случая, я была счастлива в общине. Знала, что у меня есть цель. Представляете, каково это, когда у семилетнего ребенка есть цель? И какая же, — поинтересовался Брэн, — стать матерью маленьких крылатых ангелов, детей Христа. Мои родители были в восторге от этой идеи. Они в это верили, — недоверчиво уточнила Леонора. — Сначала нет. Мама была очень образованным человеком, работала педиатром, папа инженером. Им хотелось духовного развития. Вот и поехали на семинар продолжительностью в неделю. Просто так. Мероприятие проводилось в лесу, вдали от семьи и друзей. Родители много учились, поспать толком не удавалось. Семинар был на тему нового толкования Ветхого Завета. После нескольких бессонных ночей и постоянного общения с другими участниками на маму с папой нашло озарение. Они записались еще на один семинар, который длился дольше. Эбби развела руками. И пошла-поехала. В итоге я родилась в секте и считала, что должна стать матерью ангелов. — Но это же безумие, — сказал Брайан. Его сестра кивнула, но промолчала. — Верно. Но я уже говорила, что была счастлива, пока все не закончилось. — А как именно закончилось? — спросила Леонора. — Приехали полицейские и хотели арестовать нашего духовного отца. Оказалось, что с его подачи члены общины производили и продавали героин. Нас окружили. Возможно, вы слышали об этом. Нашего духовного лидера звали Моисей Уилкокс. — Моисей Уилкокс? — переспросила шокированная девушка. — массовое убийство в его секте? — Значит, слышали. Полицейские хотели ворваться в помещение, но отец приставил дуло к моему виску и велел передать, что вышибет мне мозги, если они войдут. Полагаю, мои слова звучали достаточно убедительно. Пока представители власти решали, что делать, Моисей поджег помещение столовой. У нас было два больших газовых баллона, чтобы готовить пищу. Они взорвались. Кроме меня выжили всего два человека. Ребят тянула воротник рубашки и показала ребятам шрам. Он так и не зажил. «Зачем вы мне это рассказываете?» — спросила Леонора. Малин пожала плечами. «Думаю, что твердые убеждения и цель — это отлично. Например, я ежемесячно делаю пожертвования в Фонд защиты дикой природы». Но некоторые объединения способны принести вред своим членам. Тебе следует быть настороже узнать побольше о Ботисе. Ты искала информацию о прогрессивной христианской общине Тилмана? Я не дура, и к секте не присоединилась бы. Никто не считает тебя глупой. Как я уже говорила мои родители были умными людьми. Да и Брайан и тебе беспокоится. Ну и зря, — несколько резко ответила девушка. — Год назад ты переехала и поселилась в это религиозное общение, — вмешался Брайан, — и мы всего два раза общались по телефону. А ведь раньше все время разговаривали. Если бы такое случилось со мной, ты бы не волновалась? Если бы ты сказал, что для тебя так лучше, я бы поверила, — отрезала Леонора. — Ладно, — согласился парень, — вот только ты такого не говорила. — Я с ума схожу от беспокойства и всего лишь хочу провести с тобой пару дней, чтобы удостовериться, что все в порядке. — К родителям я не поеду, — быстро сказала девушка. — Этот вопрос мы решим, — подала голос Эбби. — Я знаю, где вы можете остановиться. Мы просто пообщаемся. Расскажешь о сообществе, чтобы мы убедились, что оно не вредит своим членам. Проведешь несколько дней с Брайаном, но можешь уехать, когда захочешь. Лейтенант Малин видела по глазам Леонора, что та скучает по брату и очень хочет с ним пообщаться. — Не могу, — ответила девушка. «Почему — Почему? — спросил Брайан, и в его тоне зазвучали сердитые нотки. эби бросила на него предостерегающий взгляд. — Что может случиться, если ты согласишься? — В самом худшем случае. — Ты же доверяешь своему брату? — Ему да, а вам нет. — Говоришь, так будто я хочу заманить тебя в ловушку. беззаботно сказала мален как мне убедить тебя что это не так леонора задумалась я поеду в машине брата наконец решила она а не в вашей и вы с нами не едете я не собиралась мне пора на работу если мне не понравится то место о котором вы говорите мы уедем решено эби заметила что в глазах девушки затаился страх я уже говорила что ты можешь покинуть нас в любой момент а что насчет детектива вонг — Она хотела, чтобы я познала человека, которого видела. — Это подождет. — Брайан, тебя такой план устраивает? — Абсолютно. Только скажите, куда ехать. Лейтенант Малин дал ребятам адрес своих родителей. Брат с сестрой сели в автомобиль Брайана и тронулись. эби показала Мэй большие пальцы, впервые увидев, как коллега широко улыбается. Затем села в свою машину и последовала за крафтами, набирая номер мамы, которая почти мгновенно сняла трубку. — Привет, дорогая! — Мам, они едут. — Меня не будет. Нужно проверить, как там дела у опергруппы. Я подготовлю гостевую спальню. Сделай так, чтобы девушка не чувствовала себя так, будто угодила в ловушку. Я сказала, что она может уехать, когда захочет. — Ладно. — Тогда наручники спрячу. — Я серьезно. Беби улыбнулась. — Ты отвезла Бенна к Стиву? — Да. Доченька, тебе нужно поговорить с Самантой. Она сильно злится. — И все из-за тебя. — Сэм сердится не из-за этой дурацкой змеи, а потому что ты не общалась с ней в выходные. — Сегодня я к ней заеду, — виновато пробормотала Эбби. Машина Брайана резко вильнула влево, что за Малин в тревоге не сводила глаз спереди идущего автомобиля, который начал хаотично кидать в стороны. Навстречу оглушительной сигнале несся автобус. Он пытался затормозить, но скорость была слишком большой, а расстояние слишком маленьким. обе оставалось лишь с возрастающим ужасом наблюдать за этой картиной но вот в последний момент брайан вильнул вправо вылетев на обочину черт вырвалчималин парню удалось уклониться от группы деревьев задев их только боковым зеркалом которое разлетелось вдребезги подняв облако пыли машина остановилась эби все в порядке вам я перезвоню малин остановилась выскочила и подбежала к автомобилю брайана с пассажирской стороны Вы не пострадали? На щеке парня кровоточили три длинные царапины. Побленевшая Леонора дрожала. Не, — не, Нет, нет, — ответила девушка. — Мы... Боже, мы чуть не врезались. — Что случилось? — спросила Эбби. — Ничего, — сказал Брайан, вытирая щеку и рассматривая перепачканную кровью руку. — Ничего серьезного. — Я... Я его поцарапала, — запинаясь, произнесла Леонора. Эбби внимательно посмотрела на девушку. Испугана, но на паническую атаку не похожа. Лидеры часто стращали своих последователей всякими немыслимыми ужасами, которые произойдут в случае ухода из секты. Что оттесно говорил девушке? Как бы то ни было, она об этом не расскажет. По крайней мере, сейчас. Малин сделала глубокий вдох и спокойно сказала Леоноре — — Помни, ты всего лишь взяла отгул, чтобы пообщаться с братом. Сможешь вернуться на ферму, когда захочешь. — Поняла. — Брайан, ты можешь вести машину? — Конечно. Парень казался потрясенным, но голос его звучал спокойно и твердо. — Хорошо. Эбби вздохнула, вернулась в свой автомобиль и снова набрала номер матери. — Что случилось? — Мам, когда Брайан и Леонора приедут, ты... Не дави, ладно. Этот подонок в конец заморочил девчонки голову.